Глава двадцатая. Зеленый флаг. «Поздравляю вас, мистер Джермейн, с вашим умением живописать словами. Ваш рассказ дал мне ясное представление о мистерис Ван Брандт». «Вам нравится портрет, мисс Денрос?» «Могу я говорить со своей обычной откровенностью?» «Конечно». «Ну, откровенно скажу». «Мне не нравится ваша мистерис Ван Брандт!» Прошло десять дней, и вот уже мисс Денрос приобрела мое доверие. Какими способами убедила она меня поверить ей тайной и священной горести моей жизни, которой до сих пор я поверял только своей матери? Я легко могу припомнить, как быстро и тонко ее сочувствие слилось с моим, Но не могу проследить временных рамок этого сближения, посредством которого она понила и победила мою обычную сдержанность. Самое сильное влияние, влияние зрения ей недоступно, когда свет проник в комнату, мисс Денрс была закрыта вуалью. Во всякое другое время занавеси были задёрнуты. Экран стоял перед камином. Я мог смутно видеть только очертания ее лица и больше ничего. Тайну ее влияния, может быть, следует отчасти приписать простому и сестринскому обращению, с которым она говорила со мною, а отчасти тому неописуемому интересу, который сопровождает ее присутствие в комнате. Отец ее сказал мне, что она вносит с собой воздух небесный. Насколько мне известно, Я могу только сказать, что она вносила с собой что-то так тихо и непонятно овладевавшее моей волей и заставлявшее меня так же бессознательно повиноваться её желаниям, как если бы я был собакой. История любви моей юности во всех её подробностях, даже подарок зелёного флага, мистические предсказания бабушки Дэрмади, потеря всех следов моей маленькой прежней Мэри, спасение мистери Сван-Брандт из реки, появление ее в беседке, встреча с ней в Эдинбурге и Лондоне, окончательная разлука, оставившая следы горя на моем лице. Все эти события, все эти страдания, поверил я ей так откровенно, как поверял этим страницам. И результатом этого были, когда она сидела возле меня в тёмной комнате, слова, сказанные с опрометчивой пылкостью женского суждения и сейчас написанные мной. Мне не нравится ваш мистер Сванбрандт. Почему? спросил я. Она ответила тотчас: Потому что вам никого не следует любить, кроме Мэри. Но я лишился Мэри тринадцатилетним мальчиком. Имейте терпение, и вы найдёте её опять. Мэри терпелива, Мэри ждёт вас. Когда вы встретитесь с ней, вам стыдно будет вспомнить, что вы любили когда-нибудь мисс Трис Ванбранд. Вы будете смотреть на вашу разлуку с этой женщиной, как на самое счастливое событие в вашей жизни. Я, может быть, не доживу, чтобы услышать об этом, но вы-то живёте и признаетесь, что я была права. Её ни на чём не основанное убеждение в том, что время ещё сведёт меня с Мэри, от счастья раздражало, от счастья забавляло меня. Вы, кажется, согласны с бабушкой Дермэдди, сказал я. Вы думаете, что наши две судьбы составляют одну, всё равно, сколько бы ни прошло времени и что ни случилось бы за это время, вы думаете, что мой брак с Мэри только отложен и больше ничего? Я вполне в этом убеждена. Не знаю, почему, но кроме того, вам неприятна мысль о моем браке с мистерис Ван Брандт. Она знала, что этот взгляд на ее причины был отчасти справедлив и чисто по-женски заговорила о другом. Зачем вы называете ее мистерис Ван Брандт? Мистерис Ван Брандт? Чёска предмета вашей любви. Если вы так любите её, зачем вы не называете её Мэри? Мне было стыдно сказать ей настоящую причину, она казалась мне совершенно недостойной человека со здравым смыслом и решительного. Заприметив мою нерешительность, она настояла, чтобы я ответил ей. Она принудила меня сделать это унизительное признание. Человек, разлучивший нас, называл её Мэри, сказал я. Я ненавижу его такой ревнивой ненавистью, что он сделал мне противным это имя. Оно потеряло для меня всякое очарование, когда произносилось его губами. Я ожидал, что она станет смеяться надо мной. Нет, она вдруг подняла голову, как будто смотрела на меня пристально в темноте. Как должно быть, вы любите эту женщину, сказала она. Видите вы её теперь во сне? Я никогда не вижу её теперь во сне. Вы ожидаете увидеть опять её призрак? Может быть, если придёт время, когда ей понадобится помощь и когда у неё не будет другого друга, к которому она могла бы обратиться, кроме меня. А призрак вашей маленькой Мэри «Никогда». «Но вы прежде видели ее, как предсказывала бабушка Дермоди во сне?» «Да, когда был мальчиком». «А после не Мэри, а мистерис Ван Брант стала являться вам во сне, стала являться вам и духом, когда была далеко телесна». «Бедная старушка Дермоди. Не думала она при жизни, что ее предсказание выполнит другая женщина». Вот к какому результату эти расспросы привели ее. Если бы она расспросила подробнее, если бы бессознательно опять не сбила меня с толку следующим вопросом, сорвавшимся с ее губ, она непременно вложила бы в мою душу мысль, смутно зарождавшуюся в ее душе, о возможном тождестве между Мэри, первым предметом моей любви, и мистерис Ван Брандт. Скажите мне, продолжала она, если бы вы теперь встретились с вашей маленькой Мэри, какова бы она была? Какой внешне женщиной ожидали бы вы увидеть её? Я не мог удержаться от смеха. Как я могу сказать, возразил я. После такого продолжительного времени. Постарайтесь, сказала она. Прикидывая мысленно образ маленькой Мэри, пытаясь представить её взрослой, я искал в моей памяти образ слабого и ласкового ребёнка, которого помнил, и набросал портрет слабой и деликатной женщины. Решительный контраст с мистрис ван Брант. Сложившееся было хрупкое представление в душе мисс Денрас о личности Мэри тотчас исчезло. ничтожное важным заключением, к которому привёл контраст. Одинаково не зная развития здоровья, силы и красоты, которому время и обстоятельства подвергли мою мэри детского возраста, мы оба одинаково бессознательно сбили с толку друг друга. Ещё раз я лишился возможности узнать правду. А между тем, открытие весело на волоске Я гораздо больше предпочитаю ваше описание Мэри, сказала мисс Денрас. Ваше описание мисс Рис Ванбранд Мэри соответствует моему представлению о том, какой должна быть привлекательная женщина. Как вы могли сожалеть о потере этой другой особы? Я терпеть не могу румяных женщин, и я понять не могу. Не могу вам выразить, как я интересуюсь Мэри. Я желаю побольше узнать о ней. Где этот хорошенький подарок, который бедняжка вышивала для вас так прилежно? Покажите мне зелёный флаг. Она очевидно предполагала, что я ношу при себе зелёный флаг. Я несколько сконфузился, отвечая ей. К сожалению, не могу исполнить вашего желания. Зелёный флаг спрятан где-то в моём перчьирском доме. Он не с вами. "Воскликнула она. Вы оставляете где попало вещь, которую она подарила вам на память? О, мистер Джермэн, вы действительно забыли Мэри. Женщина на вашем месте рассталась бы скорее со своей жизнью, чем единственным воспоминанием о том времени, когда она любила в первый раз". Она говорила с такой необыкновенной серьёзностью, с таким волнением, должен я вам сказать, что чрезвычайно удивило меня. Милая мис Денрас, возразил я. "Флаг не потерян. Надеюсь", быстро отозвалась она. "Если вы потеряете зелёный флаг, вы лишитесь последней вещицы, напоминающей вам о Мэри. И более того, если моё мнение справедливо, какое же ваше мнение? Вы будете смеяться надо мной, если я скажу вам: я боюсь Что первое впечатление, которое на меня произвело ваше лицо, ошибочно. Я боюсь, что вы человек жестокий. Право вы несправедливы ко мне. Умоляю вас отвечать мне с вашей обычной откровенностью. Чего лишусь я, лишившись последней вещицы, напоминающей мне мэри? Вы лишитесь единственной надежды, которая осталась во мне для вас. ответила она серьёзно. Надежды на вашу встречу и брак с Мэри в будущем. У меня была бессонница прошлую ночь, и я думала о трогательной истории вашей любви на берегах светлого английского озера. Чем больше я думаю, тем больше убеждаюсь, что зелёному флагу бедного ребёнка предназначено иметь своё невинное влияние на вашу будущую жизнь. Счастье ожидает вас в этом искреннем подарке на память. Я не могу не объяснить, не оправдать этого мнения. Это должно быть одна из моих странностей, такая, как обучение кошек представлять под музыку моей арфы. Но будь я вашим старым другом, а не другом нескольких дней, я не оставила бы вас в покое. Я просила бы, умоляла, настаивала бы как только может настаивать женщина, пока не добилась бы, чтобы подарок Мэри был таким же неразлучным вашим спутником, как портрет вашей матери в медальоне на вашей часовой цепочке. Пока с вами флаг, с вами и влияние Мэри. Любовь Мэри все связывает вас с дорогими прежними узами, и вы с Мэри после долгих лет разлуки встретитесь опять. Мечта сама по себе была мила и поэтична. Серьёзность, с которой она была выражена, должна была иметь влияние на человека даже более жестокого по природе, чем я. Я сознаюсь, что мисс Денрас заставила меня стыдиться, чтобы не сказать больше, что я пренебрегал зелёным флагом. Я отыщу его, как только вернусь домой, сказал я, и позабочусь чтобы он старательно сохранялся. Мне мало этого, возразила она. Если вы не можете носить флаг на себе, я хочу, чтобы вы возили его с собой, куда бы ни поехали. Когда с парохода из Леруика привезли сюда вашу поклажу, вы особенно тревожились о целостности дорожной письменной шкатулки. Вот этой шкатулки, которая стоит на столе. «Есть в ней что-нибудь ценное?» «Деньги и другие вещи, которые я еще более ценю. Письма моей матери и некоторые фамильные драгоценности, которых мне было бы жаль лишиться. Притом сама шкатулка дорога для меня, как моя постоянная многолетняя спутница». Мисс Денрос встала и подошла к стулу, на котором я сидел. «Пусть флаг Мэри...» «Будет вашим постоянным спутником», — сказала она. «Вы с излишней признательностью говорили об услугах, которые я оказывала вам как сиделка. Вознаградите меня свыше моих заслуг. Примите в соображение, мистер Джермейн, суеверные фантазии одинокой мечтательной женщины. Обещайте мне, что зеленый флаг займет место между сокровищами в вашей шкатулке». Бесполезно говорить, что я принял соображение и дал обещание, дал серьёзно вознамерившись сдержать его. В первый раз после нашего знакомства она протянула свою бедную исхудалую руку мне и пожала мою руку. Необдуманно, под впечатлением признательности, я поднёс её руку к моим губам, прежде чем выпустил её. Мисс Денрас вздрогнула, задрожала и вдруг молча вышла из комнаты.